Глава 56. В комнате не осталось ни единого источника света, кроме гаснущих о нём воспоминаний. «Банни? Я здесь!» Это был он, только не совсем он. Он говорил невнятно, так как разговаривают жертвы инсульта, потерявшие контроль над мышцами с одной стороны лица. Бриджит осторожно вытянула руку и нащупала холодную каменную стену. Поднявшись с окровавленных коленей, она медленно пошла вдоль стены. «С тобой всё в порядке?» — спросила она. «Отлично! Как сама?» Бриджит дошла до угла. Теперь голос Банни звучал ближе. «Если честно, не очень», — ответила Бриджет. «Бывали дни получше». Услышав тяжёлое дыхание у своих ног, она протянула к нему руку. «Банни?» Её пальцы коснулись его кожи. Она почувствовала, как он вздрогнул и отшатнулся. «Всё в порядке. Это я, бриджет «Ты...» — голос затих до да едва слышного шёпота. «Ты правда здесь?» Тихонько звякнули цепи, чужая рука коснулась её ноги, затем поднялась и нащупала ладонь. Рука была мозолистой и покрытой коркой. «Конечно, я здесь», — ответила Бриджит. «Я думал, ты была... Ты где-то...» «Ты настоящая?» «Да», — ответила Бриджит и положила вторую руку поверх его руки. Она почувствовала, как распухли его пальцы, а одна из костяшек, казалось, была вывернута в противоположную сторону. «Господи, ты!» Бриджит наклонилась и стала щупать его голову. Банни попытался отстраниться, но она настояла на своём, удержав его лицо. «Боже милостивый!» Плоть была распухшей и покрытой шишками везде, где касалась её рука. но торчал под тошнотворно-неестественным углом. Каждый булькающий вздох бани, казалось, давался ему с большим трудом. «Я плохо выгляжу. Я не ждал гостей». Бриджит уперлась в стену рукой и осторожно опустилась на пол рядом с Банни. Затем прижала рукав к носу, чтобы хотя бы временно остановить кровотечение. Почему она не знала, как дальше сформулировать вопрос? Между ними повисла пауза. «Большой парень приходит, кажется, раз в два дня, и мы ведем с ним наши маленькие беседы». «О чем он спрашивает?» «Это образно, Конрой, он ничего не говорит, просто избивает как ненормальный». Бриджит почувствовала наворачивающиеся на глаза слезы, но изо всех сил постаралась не выдать их голосом. «Насколько все плохо?» «Скажем так, я умру счастливым, если выиграю пару минут на то, чтобы придавить его цепью к стене. Если он...» Банни помедлил. «Прежде чем ты, это важно, Конрой. Если он вернется, позволь мне, я поговорю, я сделаю сам. Так будет лучше, ты не подходи, пусть я...» Бриджит не знала, что ответить, поэтому наклонилась и просто поцеловала его в лоб. «Ты хороший человек». «Не подкатывай, Конрой, я слишком для тебя хорош». Бриджит улыбнулась и потерла себе глаза. «Как ты меня нашла?» — спросил Банни. «Через твою финтифлюшку». «О, ясно. Я даже не понял, что произошло. Меня ударили из-под тишка. Я даже не уверен, в какой момент». «Ты случайно не из паба О'Хейган выходил?» «Ну да», — Банни, кажется, смутился а потом очнулся в багажнике машины. У меня не было телефона, но остался трекер. «Значит ли это, что ты уже знаешь о поле?» Бриджит откинулась назад, мягко стукнувшись головой о стену. «О том, что он не лживый кабель, а я вела себя как дура, считая его таковым?» «Не вини себя, ты не могла знать». «А ты понял», — сказала Бриджит. «Всего лишь счастливая догадка. Мне было легче разглядеть лес за деревьями, чем тебе или ему». «Спасибо», — тихо ответила она. «Да брось. Это меньшее, что я мог сделать. Он хороший парень». «Так и есть». Бриджит нащупала в темноте руку бани и бережно её потёрла. Его пальцы казались твёрдыми, кожа треснула и истёрлась. «Прости», — сказала Бриджит. «За что тебе извиняться?» «Прости, что я не...» «Прости, что так долго тебя искала. Если бы я только могла...» «Блин, не будь идиоткой, Конрой! Кстати, каковы у нас шансы, что появится кавалерия?» «Их нет. Вряд ли кто-то знает, где я. Хотя, с другой стороны, тебя разыскивает почти вся страна». «Но нашла ты!» «Литрим может тобой гордиться!» «И раз уж у тебя получилось, ты не могла бы подсказать...» Ради всего святого, что я вообще тут делаю? — А ты не знаешь? — я думала. — Кажется, главный здесь Паскаль Мелани. На мгновение воцарилась тишина, нарушаемая лишь затруднённым дыханием Банни. — Паскаль, бля, Мелани? Банни вдруг начал смеяться, словно внезапно сошёл с ума. — Что такое? — Я... «Сижу здесь, пытаюсь понять, что, чёрт возьми, происходит, а ты говоришь, что это он? Он? Этот мелкий задрот? Да я о нём ни разу не вспомнил за эти 16 лет. Я его забыл давно, я думал...» «Значит, вы знакомы?» «Ну, у нас случилась небольшая размолвка в...» «Когда же это было? В двухтысячном, кажется». Он рассматривал наш клуб Святого Иуды как заманчивое место для развертывания строительства. Я с этим не согласился. А теперь, значит, он пошел на все эти ужасы ради того, чтобы отомстить тебе, чтобы выставить тебя убийцей и кровавым террористом? Из-за какого-то древнего спора о планировании застройки? Ты издеваешься? На мгновение воцарилась тишина. Конрой, о чем ты, черт возьми, говоришь? Ах да! «Ты же не знаешь». А -а, немного отстал от жизни, пока изображал тут Терри Уайта». «Извини». Бриджит как могла ввела Банни в курс дел. Он слушал в основном молча, пока речь не зашла о звонках отцу Франксу. «Я не разговаривал с падре 16 лет. Он был связан с той, ну, историей с застройкой». «Он сказал то же самое, в смысле, что не разговаривал с тобой». Какое он имеет отношение к тем делам? Давай не будем вдаваться в подробности. Должно быть, Мелани нашёл способ подделать наши телефонные счета, а потом поймал на удочку Гарди, придумав всю эту хрень про пуку. Наверное, он задумал истребить своих врагов или типа того, а потом повесить на меня убийство Крейга Блейка, Джерома Хартигана. И, кажется, их адвоката. Блин, мёртвый адвокат проговорил Банни. «Вот это трагедия!» «А ещё Джона Бейлора». «Старого Белоснежку? Он тоже умер?» «Ага». «Это объясняет, почему Мелани протянул ниточку к Фрэнксу. Хотя тот может заявить гарде, что информация об этих звонках — чушь собачья, так что...» «О, — сказала Бриджит, — я не всё тебе успела рассказать. Сегодня полиция штурмовала Ковчег. Фрэнкс, мне очень жаль, но он умер. «Его застрелили?» «Не знаю. Последнее, что говорили по радио, это был несчастный случай. Всё немного запуталось. Из-за бунта и всякого такого». «Блядь, там бунт!» Голос Банни эхом отразился от стен. «Ага. Хм. Думаю, когда пошли новости о Фрэнксе, люди... Ну, ты понимаешь». «Господи!» — пробормотал Банни. «Стоит отойти от дел на пять минут, и уже вся страна катится в жопу!» Наступила пауза, после которой Банни заговорил так тихо, что его едва было слышно. «У нас с Дэнни была очень долгая история. Я надеялся, что однажды мы с ним всё уладим, понимаешь?» «Мне жаль», — ответила Бриджит. «Кстати, как дела у вас с Поли? Уже помирились?» «Ну, как сказать?» «Я к тому, что узнала об этом только вчера, а потом мы искали тебя и...» «Господи боже мой! Ну вы и парочка! Вы как два прокаженных на армрестлинге!» «Сейчас не самое подходящее время, Банни». «Поверь моему опыту, Конрой, сейчас всегда подходящее время». «А можно я...» Бриджит запнулась, не зная, прозвучит ли это бестактно. Однако любопытство, как всегда, переселило. «Кто такая Симона?» Снова наступила тишина, которой перестало быть слышным даже дыхание бани. «Она — последнее, что я увижу в жизни. Она...» Между ними опять повисло молчание. «Погоди», — вдруг сказала Бриджит, «если ты не знал о Мелане, то что предполагал?» Но прежде чем Банни успел ответить, в замке загремел ключ. Банни отпустил ладонь Бриджит и вытянул над ней скованную руку. Его дыхание сделалось прерывистым. «Ничего не говори и отойди подальше. Закрой глаза, не пытайся остановить». Дверь открылась, и комнату залил яркий свет. Бриджит как могла прикрыла глаза рукой. Сквозь пальцы она мельком разглядела Банни, Заросшее неровной бородой лицо было настолько опухшим и покрытым болезненными пятнами черных и фиолетовых оттенков, что его стало невозможно узнать. Он не был похож не то что на бане, а вообще на человека. Нижняя часть его лица была залита запекшейся кровью. Бриджит почувствовала, как сжался желудок, несмотря на то, что сердце ее разрывалось на части. Подбородок бани выдвинулся вперед и вверх, к свету, когда он стал бы крикивать свой вызов. «Давай, мудак, иди сюда, пидор грёбаный!» Бриджит, чьи глаза уже достаточно привыкли к свету, медленно убрала руку. Блондинка и Кодзи стояли перед ними, и каждый из них держал по пистолету. На лице Котзи снова играла та же весёлая пустая улыбка. Но блондинка, Меган кажется, хотя бы выглядела шокированно. Котзи бросил Бриджит связку ключей. «Освободи его!» сказала блондинка. Пришло время.